Он давно уже вынашивал идею обозрения, а у этого Пфаундлера предприимчивости хоть отбавляй. Он спросил у Пфаундлера, может ли обозрение иметь политическую окраску. Фаундлер ответил, что может, но, разумеется, в меру, лишь в самых общих чертах. Улыбнувшись, Тюверлен набросал план обозрения по мотивам пьес Аристофана. Разговор с Преклем не прошел для него бесследно. Главную роль он предложил поручить мюнхенскому комику Бальтазару Гирлю. Господин Пфаундлер с радостью согласился. Он, Бальтазар Гирль и башковитый Тюберлен все вместе, они сварганят чертовски любопытное ревю. Таким ревю можно и берлинцев за поезд заткнуть. Тюверлен сказал, что его привлекает тема «Касперль и классовая борьба». Примечание? «Касперль немецкий Петрушка, комический персонал театра марионеток». Такая идея не очень-то вдохновляла фаундлера он предпочел бы нечто вроде «выше некуда», что относилось бы прежде всего к женским юбкам. Но он был человек опытный и знал, что художник требует к себе бережного отношения. Поэтому он предложил оставить оба названия «Каспер и классовая борьба» или «выше некуда», рассчитывая, что при своем упорстве и настойчивости сумеет потихоньку избавиться от мотива «Каспер и классовая борьба». Он заказал вторую, а затем и третью рюмку вермута, но не для себя, а уже для Тюверлена. Он всячески старался замесить Тюверлена на дрожжах своих желаний. Тюверлен видел его насквозь и примирительно замешивал в свое тесто и желания Пфаундлера. Он покинул кондитерскую «Альпийская роза» в обществе Пфаундлера, готовой написать ревью, Иоганна, к радости Гесрейтера, необычно сердечно и откровенно беседовавшая с ним, поглядела вслед обоим мужчинам и вновь замкнулась в молчании. Глава 22. Шофер Ратценбергер в чистилище. В те зимние дни, когда курс доллара на берлинской бирже поднялся со 186 марок 75 пфеннингов до 220 марок, Все шире стали распространяться слухи, будто шофер Ратценбергер перед смертью признался, что дал на процессе Крюгера ложные показания. Дело в том, что умерший шофер, хотя над его могилой вот-вот должны были воздвигнуть роскошный памятник, никак не находил успокоения. Бедняга все чаще являлся во сне своей вдове кресценцией. Кресценция Ратценбергер была родом из деревни, и ей частенько приходилось слушать красноречивые проповеди о чистилище, а также видеть картинки, на которых красочно были изображены грешники, корчившиеся в адском пламене. Но не с опаленными волосами, ресницами и усами, не с шипящим жиром и волдырями на розовой коже, как это изображалось на картинках, являлся ей Франц Ксавер. Он представал перед ней в куда более зловещем виде, целый и невредимый, посреди адского пламени, но невыразимо жалкий, всегда с простертыми к ней руками, словно из розоватого воска, тихим, неестественно стеклянным голосом. Он скулил и плакался, что дал тогда на суде ложную клятву, и теперь ему до тех пор гореть в огне и серном пламени, пока кто-нибудь не разоблачит его лживые показания. Водова Кресценция лежала в холодном поту, и сердце ее сжималось от тоски. С кем могла она поделиться своим горем? Ее 14-летняя дочь Кати была тихой, безобидной девочкой, Она часто смеялась и таяла от счастья, когда ее водили к реке, когда часами с доброй бессмысленной улыбкой могла она смотреть на зеленый изор, в который однажды с криком одю чудный край!» прыгнул ее отец. Но она была тронута, блаженная, и была не способна душой и сердцем понять терзание кресценции Ратценбергера. Сын Людвиг, Также был глух к страданиям матери. Он стал теперь важной персоной, фюрер истинных германцев Руперт Куцнер, которому партия, с каждым днем, пополнявшая свою казну, предоставила в полное распоряжение машину, взял красивого, стройного юношу к себе в шоферы. И вот в ожидании Руперта Куцнера этот мальчишка красовался за рулем серой машины, который уже знал весь город. Отблеск славы великого наставника падал, и на него, Людвига, он сидел неподвижно под взглядами толпы, преисполненной сознания величия фюрера и своего собственного. Хотя сын еще жил вместе с матерью, но когда она робко заговаривала с ним о своих душевных муках, он, уверенный в особой миссии и геройском мученичестве отца, грубо обрывал ее. Происки врагов в Апилон, подлая клевета евреев и езуитов задурили ей голову.